Глава пятьдесят восьмая. Найди меня. Найди меня. Найди, найди, найди. Снова и снова повторяла Рита, раскачиваясь, стискивая колени и кусая губы в кровь. Где же ты? Где же ты, Полидевк? Неужели тоже попал в ловушку? Или мысль о том, что лысый резидент лежит где-нибудь мертвый, она гнала прочь? Нельзя так о нём думать. Нельзя, нельзя. Когда решётка камеры заскрипела, открываясь, Беликова чуть не подскочила. Ещё слишком рано. Слишком рано за ней приходить. До рассвета далеко. Однако вместо красноморда на пороге возникла умылая, старая сагбинная рабыня, что разносила узникам скудный ужин. Не спишь, прокрихтела она. Маргарита ответила затравленным взглядом. Иди и поешь маленько. Старуха с трудом наклонилась и поставила поднос на пол. Тут грибной чай и пара мандриков из кукурузной муки. Ох. Не хочу, сухо бросила Беликова и уставилась в стену. Она вовсе не планировала обижать бабульку, но кто знает, что подсыпал Блэквуд в грибной чай? Снотворные, парализующие капли, проклятую ласт траву, после которой она сама начнёт ластиться к каждому, точно кошка в охоте. Нет уж, никаких на сегодня мандебриков. Однако бабка попалась опытная, сразу сообразила, что к чему. Да нету там никаких химикалий, авторитетно заявила она и в подтверждение своих слов отхлебнула чай и закусила лепёшкой со странным названием. Видишь, Маргарита подползла настолько близко, насколько позволяла цепь на лодыжке, ухватила мандебрик и принялась жадно грызть. Вкуса никакого, зато хоть немного голод собьёт. Она слопала всё и собрала крошки по слюняви в палец, а потом одним махом влила в себя мерзопакостный грибной чай. По вкусу он напоминал нечто среднее между водой, в которой варили картошку, и соком подгнившего лука. Однако всё лучше, чем помереть от жажды. Ты снова ему отказала, да? Унылая ухмыльнулась Лукава, как умеют только старики, и хрустнув суставами, уселась на свободные нары. Беликова чуть не поперхнулась. Это никого не касается, сердито буркнула она. Ошибаешься и напричелится. И ещё как касается, отозвалась бабка. Вся здесьняя братия спорит, дашь ты ему или нет. Я вот сотню улит в поставила, что не дашь, хотя в душе надеюсь на обратное. Ч Чего? Уриты глаза на лопалезли. Вы устроили тотализатор? Ну, на душе как-то развлекаться. Чужое горе по-вашему забава? Маргарита вскочила бы, да цепь не позволила. «Да вы зверели тут совсем!» «Угомонись, бесноватая!» Унылая скривила губы. «Ишь, ты горе у нее! Да такого шанса, как у тебя, поди, ни у кого здесь отродясь не было, нет и никогда не будет. Ты можешь стать женщиной самого Феникса, глупой и напришелица. А он человек влиятельный, со связями. Будешь за ним, как за каменной стеной». Все ли равно тебе упрямой с кем спать? У всех мужиков чай промешно, к одной и той же. Никакой разницы. Есть разница? Выпалила Беликова. Ой, дура! Старуха покачала седой головой. Да ты хоть понимаешь, что такое процедура? Сейчас расскажу. Она помедлила, собираясь с мыслями, и кивнула на дальние нары. Видишь тот угол? Спал там один, такой же, как ты, и на пришелец. Все имя свое на стене корябал. Забыть боялся. Статный малый, да норовистый, что твой мустанг. Одному стражу нос сломал, а другого своей же цепью придушил. Так свободы хотел. Да только кто сюда попал, свободы больше не увидит. Бабка грустно посмотрела на Риту и продолжила. Отвели его, значит, на процедуру. Да, малец оказался непрост. Память к нему постепенно возвращалась, и он снова и снова пытался сбежать. Но... «Это ведь полная деперсонализация», — пробормотала Беликова. «Разве память может восстановиться после такого вмешательства?» «В том-то и дело, что нет», — кивнула унылая. «Однако есть такие особи, их еще не ликвидами обзывают, у которых обратный процесс начинается. Слыхала про них? Нет. А я вот слыхала. Их мало, но они есть. И они опасны. А таких брокеры стараются поскорее избавиться». Убивают, предположила Рита. Нет, что? Ты глупая, не пришельца, всплеснула руками старуха. Это ж всё равно что деньги жечь. Их перепродают по дешёвке, на опыты или на органы. Что по обратного ходу не было. Беликова застыла и вся обратилась в слух. Так вот и тот паренёк, вернулась бабка к своему рассказу. Всё сбежать пытался, а его ловили и возвращали. Ловили и возвращали. Опять и опять и опять. Один раз он попал к хорошим хозяевам, понимающим. Они его на кухню определили и поваром, кулинарией обучили. А этот дурень стыровый аклимался чутка от хорошей жизни и снова за своё дёру дал. Вот его и отправили обратно к Фениксу. А уж тот, недолго думая, определил бедолагу на повторную процедуру. А это знаешь ли, Он ила понорилась и покачала головой. Много я на своём веку повидала, ну такого, она вздохнула. Когда паренька обратно в камеру доставили, он стал точно живой мертвец. Не ел, не спал, смотрел в одну точку, изо рта слюна капала. Даже ходил и то под себя. Жуткое, скажу тебе, зрелище. Его бедолагу такими купили, купили и увезли. Кто его купил? Спросила Маргарита, чувствуя, как сердце заходится в груди. Какой-то важный господин и на пришельлец. Подумав, ответила бабка. Земли вроде. Ты видела его? Как он выглядел? Говори. Да обычно выглядел, пожала плечами старая рабыня. Похоже, возможность поболтать выпадала ей нечасто. Не молодой, но крепкий и хоть и морщинистый. Волосы серые, как пепел, а на носу очки, странные такие, старомодные, стал с тенными стёклами, а право у них как-то ещё по особому завёртся, роговая, окажись. Все его профессором величали. Урид искрутил живот. Какова вероятность совпадения? У скольких ещё важных господ с земли серая шевелюра и очки в роговой оправе? И много ли среди них профессоров? Проклятье, да не может быть такого. Или, может, поддавшись внезапному порыву, Маргарита метнулась в дальний угол к пустующей лежанке. Дотянулась, насколько позволяла цепь, ухватила и сдвинула покрытый пятнами мочи, крови и блевотины матрас, обнажив участок стены. Внизу, у самого пола, на облупившейся штукатурке было нацарапано еле различимое: Уил.